Десять дней части не получают хлеба, местных средств нет, противник, уходя, все уничтожает. По мере продвижения к Царицыну сопротивление противника увеличивается, красные цепляются за каждый рубеж. Сегодня у противника обнаружена тяжелая 42-линейная батарея. Позиции у Челикова и хутора Жутов укреплены и прикрыты проволокой. По данным разведки Царицын сильно укреплен. По владении армией рубежа Исауловского Оксая корпусам приказано закрепить его и наладить тыл, без чего дальнейшее движение невозможно. Необходимо напрячь все силы для оборудования тыла. Ходатайство мои о сформировании при армии управления, заведующего передвижением войск, с подчинением ему этапно-транспортной и автомобильной части – ставка оставляла без ответа что касается сил и средств необходимых для нанесения решительного удара то не только я ничего не могу отсюда передать на другой фронт но доколе не получу всего что требуется не двинусь вперед ни на один шаг несмотря на все приказания генерал юзефович говорил с начальником штаба главнокомандующего и определенного ответа не добился Последний обещал доложить главнокомандующему и переговорить с генералом Маймаевским. 21 мая генерал Романовский телеграфировал генералу Языфовичу. Из моего разговора с командаром Добр, командующий добровольческой армией, выяснилось, что 7-я дивизия из-за отсутствия обозов небоеспособна и не может быть выдвинута на фронт. Поэтому главком не находит возможным передать в вашу армию пластунскую бригаду, составляющую половину всей пехоты Добрармии, преть до окончания формирования 7-й дивизии. Стрелковый полк 1 конной дивизии и часть танков вам будут переданы. Екатеринодар, 21 мая, номер 07607, Романовский. 7-я пехотная дивизия формировалась в районе Ростова из частей, отошедших после занятия красными Одессы в Румынию и оттуда перевезенных в Новороссийск и Ростов. Части эти, отступлением от Одессы и тяжелыми условиями интернирования в Румынии, были совершенно расстроены и на быстрое приведение их в боеспособность рассчитывать было трудно. Первый стрелковый полк после тяжелых боев в Дагестане насчитывал всего несколько сот штыков и впредь до укомплектования боевой силы не представлял. Таким образом, обещанная мне главнокомандующим присылка пехоты, на чем я строил расчет всей операции, не осуществлялась. Что касается танков, то обещание их прислать практического значения не имело. Мост через Сал мог быть готов не ранее, как через две недели, и подвести танки к фронту было невозможно. Между тем части первого корпуса под давлением превосходящих сил противника вынуждены были отойти к переправам. Дабы подтолкнуть истомленные части, я решил использовать свой резерв и приказал генералу Шатилову поддержать части генерала Улагая, донося об этом главнокомандующему я телеграфировал.